Глава четвертая. Гарольд и Филипп и многие другие варяжские воины уплыли в Царьград. Вскоре после этого Анну сватали за немецкого кесаря, но в жизни ее не произошло никаких перемен, и она часто вспоминала молодого Ярла в голубом плаще. Однако годы текут как вода, и в один прекрасный день Гарольд возвратился с богатой добычей и победой в Киев. Вместе с ним вернулся Филипп. В честь их приезда в княжеской гриднице был устроен пир. Гарольд, сын Сигурда Сира, брат Олафа, по прозванию Смелый, поэт и воин, сражался с пятнадцати лет, и его жизнь была полна приключений. Но в ней не случалось ничего примечательного, пока он не встретил Елизавету. С тех пор не было на всем пространстве от варяжских фьордов до счастливой Сицилии ни одного знатного воина, ни одного скальда, который не знал бы, что молодой герой влюблен в дочь русского конунга, отвергшую его любовь. В крайнем огорчении Гарольд отправился в Константинополь и поступил на императорскую службу, чтобы снискать себе воинскую славу или погибнуть на поле сражения. Так пели о нем скальды, ибо иначе песни их не были бы достойны внимания слушателей. Им полагалось воспевать только высокие чувства, пламенную любовь и готовность ее заслужить, мужество и верность до гроба. Гарольд водил корабли в Эгейское море, сражался с сарацинами на берегах Ефрата и под мирами Ликийскими принимал участие в походе Протоспафария Текнея в Нильскую долину, а также в военных действиях в солнечной Сицилии под начальством прославленного полководца Георгия Маниака. За эту войну Гарольд получил от императора почетное звание спафаракандида. В Сицилии он встретился с Патрикием Кевкаменом, катаколоном, который впоследствии был послан на Русь. Когда императору удалось установить длительное перемирие с египетским халифом, владевшим тогда Палестиной, по совету катаколона Гарольда послали с многочисленными рабочими в Иерусалим для восстановления храма Христа. Но по возвращении в Константинополь Он был обвинен в сокрытии военной добычи и заключен в темницу. В Киеве Утайка от греческого царя сокровищ, захваченных у врагов, не могла рассматриваться как особенно тяжкое преступление, и когда гаральду во время трагических событий, связанных с ослеплением Михаила Калафата, удалось покинуть Константинополь и вернуться в город, где жила гордая Елизавета, его встретили там с почетом, и пиршество в его честь устроили на скандинавский лад. Пол обильно посыпали соломой, но залу осветили уже не древними смолистыми факелами, наполнявшими некогда помещение дымом и копотью, а восковыми свечами. Они горели в трех паникадилах, как три солнца, висевших под потолком. Чтобы капли расплавленного воска не падали на сидящих за столами и не обжигали нежных красавиц, свечи были вставлены в серебряные чашечки, сделанные в виде раскрывшихся райских цветов. Это было чудо серебро-кузнечной работы и ее выполнил знаменитый в те дни киевский художник, имя которого затерялось, к сожалению, во мраке времен. На пир позвали только самых знатных людей и самых богатых чужестранцев. По примеру царского Константинопольского дворца, пиршественные столы, как некие церковные престолы, были покрыты драгоценными парчевыми скатертями и уставлены серебряной посудой. Анне исполнилось тогда восемнадцать лет. И в тот день она впервые приняла участие в пире рядом с сестрой Елизаветой. А еще не отошел в область предания древней северной обычай, когда женщины сидели за столом попарно с мужчинами, и воин пил вино из одной чаши с соседкой если он был мил ее сердцу, хотя греческие епископы и боролись всячески с такой распущенностью, требуя, чтобы на трапезах читались жития святых, а не распевались грешные песни о прелюбодеяниях и пролитии человеческой крови. Ярослав избегал ссориться с митрополитом и побаивался суровых обличений Иллариона, Но на этот раз князя удалось убедить устроить празднество так, как это делалось в дни Святослава и Великого Владимира, когда на Руси еще не было ни церквей, ни фимиамного дыма. Анну облачили на пиршество в греческий наряд, привезенный из Константинополя. И сама Мария учила ее, как надо приподнимать подол длинной одежды, чтобы она не мешала ногам при ходьбе или на ступеньках высоких лестниц. Щеки Анны впервые нарумянили, а косы уложили вокруг головы и украсили ниткой жемчуга. Когда девушка в смущении появилась в шумной гритнице, какой-то седоусый дружинник воскликнул «Ярославна, ты как утренняя заря!» За столами надменно сидели знатные люди, которых Анна часто видела в церкви — Никифор, Перенек, Чудин, Братислав, тучные воевода Микулы из Новгорода, Гарольда, посадили рядом с Елизаветой. Всеволод, как всегда, не разлучался с супругой. Мария, по своему обыкновению улыбаясь и щуря глаза, переводила любопытные взоры с одного гостя на другого, а он пожимал ей украдкой под столом маленькую горячую руку. Возле Ярослава тяжко опустилась на скамью его величественная супруга, которую Илларион в проповедях называл «благоверной». Впрочем, так неизменно называли всех греческих цариц, даже прелюбодеек и отравительниц. По лицу княгини люди могли судить, что ее уже не занимают подобные собрания. Но все были полны веселья, шумно усаживались за столы, и только Ярослав хмурился, поглощенный важными мыслями. Для него этот праздник и предстоящий брак дочери являлись государственными делами. Немного огорчали расходы, связанные с устройством празднества, однако пиры и женские прелести иногда могут сделать больше для укрепления мира, чем мужской ум, золото, тысячи воинов, закованных в железо. Ярослав с гордостью посмотрел на Елизавету. Ей шел двадцатый год, красота ее была в полном расцвете. Так стоит весной белорозовая яблоня в ожидании золотых пчел, На нежной шею у дочери блистало тяжкое ожерелье, привезенное Гарольдом из Царьграда. Ярл уверял, что его носила императрица Зоя. Как оно могло попасть ему в руки? Но пусть будет так, и никто не посмеет подумать, что сподвижник Олафа похитил эту драгоценную вещь. С пылающим лицом, опустив ресницы, рядом с Елизаветой сидела Анна, Девушку волновало, что возле нее случайно оказался человек, которого она некогда увидела из кафизмы, и теперь в ее чистом и доверчивом сердце вновь вспыхнули волнующие чувства. Анне в голову не приходило, что за эти два года молодой ярл держал в своих объятиях продажных распутниц и неверных жен. Ярл Филипп мог выгодно жениться на любой богатой константинопольской вдове и даже на дочери самого Логофета, которую однажды ему пришлось переносить через ручей, когда обрушился каменный мост, на дороге во Влахернский монастырь. Девица прижималась к воину и не сводила с него глаз, но, увы, была худощава и длинноноса. Одним словом, Ярл ни на ком не женился, хотя ему уже стукнуло двадцать восемь лет. За эти годы Филипп никого не полюбил, сердце его осталось свободным, и Анна могла стать его царицей, если бы пожелала, а она не смела поднять взора на соседа, чувствуя всем существом своим, что рядом с нею сидит человек, о красоте которого шепотом переговариваются женщины за столом. Наконец, чуть скосив глаза... Ярославна увидела снившееся ей порой лицо, все такие же золотистые локоны, как бы в беспорядке упавшие на плечи зеленой рубахи. Ярл возмужал, у него резче стали выступать сильные скулы, и более четко обрисовался крепкий бритый подбородок, светлые усы падали вниз. Филипп тоже бросал украдкой взгляды на княжну. Впрочем, он знал суровый характер Ярослава и не решался заговорить с Анной, а она молчала. Ярлу очень хотелось сделаться воеводой охранной дружины в Киеве, что дало бы ему много денег, села, рабов. Но неудовольствие киевского конунга можно было вызвать одним неосторожным словом — Ярослав, его сыновья и многие гости сидели на перу в красивых русских рубахах, красных, голубых, синих, с золотыми или серебряными оплечами, а другие дружинники по старому обычаю в белых. Замужние женщины пришли в шелковых убрусах, в парчевых сарафанах, красуясь дорогими ожерельями. Все это были румяные, белозубые красавицы, и только у некоторых славянская белизна уже смешалась со степной смугловатостью. У таких глаза стали чуть скошенными, казались лукавыми, и эти женщины особенно нравились северным ярлам. Гарольд не спускал влюбленный глаз с Елизаветы, и по ее улыбке можно было предполагать, что на этот раз... Она не отвергнет его любовь. Всем сделалось известным, что в ближайшее время Ярл отправлялся в сопровождение многочисленных воинов завоевывать принадлежащий ему по праву норвежский трон. Гости ели мясо в изобилии, лежавшее на столе, и вытирали руки о расшитые полотенца, которые им подавал проворный отрок, А когда насытились и утолили жажду медом, стали разговорчивее. Только Ярослав все так же грустно снисходить на оглядывал сидевших за столом людей, легко забывающих во время пиршества о том, о чем надлежит помышлять христианину. Ингигерда по-прежнему сжимала властные губы, Всеволод, отпив половину вина из чаши, угощал супругу и влюбленно смотрел на нее, глаза Марии стали еще таинственнее и темнее от блистания восковых свеч, по другую сторону от молодого князя сидели Гарольд и Елизавета, а за ними Анна и Филипп. Это был стол конунга, полный яств. Напротив находились Изяслав и Гертруда, Святослав и Ода, Пресвитер и Ларион, а рядом с ним — Поп Иван из церкви, построенной в Чернигове, Святославом. Беспутный человек, но тоже великий книжник. Филипп много пил, и вино разогрело даже его холодное сердце. Вдруг у него проснулась нежность этой прекрасной деве с рыжими косами. Но Анна ни разу не подняла на него глаза, боясь осуждения матери, сидевшей поблизости, а он думал, что дочь Конунга не удостаивает его своим вниманием, и пил чашу за чашей. Ярослава интересовали события, которые произошли в последние годы в Царьграде, И Гарольд рассказывал ему со всеми подробностями о том, как один царь сменял в священном дворце другого царя. По словам Ярла, он лично принимал участие в этих кровавых событиях, и слушать его было занимательно. Держа обеими руками прохладную серебряную чашу, Гарольд осушил ее и тотчас протянул руку, чтобы тот снова наполнил сосуд вином. В Константинополе Ярл тоже стал носить небольшую бороду, хотя и оставил длинные усы. На бритье подбородков в священном дворце косились, считая это варварским обычаем, недостойным христиан. Но ношение бороды или и лица — это только вопрос переменчивой моды. Сам великий Константин был брит, как цирковой плесун. Что же случилось тогда в царском дворце? торопил рассказчика Ярослав. — Послушай мою повесть, конунг. Обо всем расскажу по порядку. Ведь я наблюдал это своими собственными глазами и видел, как царь Роман лежал на смертном одре, в последний раз облаченный в пурпур. Лицо у него было распухшее и почерневшее. Дворцовые служители рассказывали мне шепотом, что он утонул в бане. Но люди не тонут в купели без особой причины. Я много другого слышал во дворце, отчего волосы становятся дыбом даже у смелого человека. Приемником романа был Михаил, любовник царицы Зои. Он еще продолжал разыгрывать из себя влюбленного, пока толпы народа не встретили его приветствиями на ипподроме как нового императора. Но, добившись того, к чему стремился, честолюбец показал себя во всей своей низости. Впрочем, спустя непродолжительное время умер и Михаил, и на престол взошел его племянник. Об этом царе ходили недобрые слухи. Его прозвали Калафатом, так по-гречески называют на пристанях тех людей, что смолят корабли. Вот тогда я был. Этериархом Под моим начальствованием служил Ярул Филипп, и он поправит меня, если я в чем-нибудь буду не совсем точным. Молодой Ярул закивал головой в знак согласия. Филипп благоговел перед своим удачливым начальником. — Новый Василевс, — продолжал Гарольд, — возненавидел Зою. Не знаю, за что, — и обвинил царицу в попытке отравить его. Госпожу сослали, как преступницу, в сопровождении одной только служанки на отдаленный остров, где заточили в монастырь, и по повелению императора ей остригли волосы. Помнишь, Филипп? Они еще и тогда оказались золотыми, как у тебя, милая Елизавета. О, сколь приятно было слушать такого любезного рассказчика! Сидевший за дальним столом седоусый варяг, верный сподвижник Гарольда, рассказывал своим соседям. Это было на ипподроме, но еще до того, как свергли Зою. Мы смотрели на представление, на арене плясали ученые медведи. Трудно придумать что-либо забавнее этого зрелища. Они поднимали то одну лапу, то другую, и потом приседали, ударяя в бубен. А в это время мимо нас прошла царица, почему-то покидавшая праздник. «Ну, откуда мне это знать? Может быть, у нее заболел живот?» И что же? Увидев еще раз длинные волосы Гарольда, она заявила, что хотела бы получить прядь на память о таком знаменитом воине. Рассказчик прыснул со смеху и закрыл рот рукой. «А Гарольд? Как же он поступил тогда?» Расспрашивали слушатели. «А он?» — седоусый не мог продолжать отдушившего его смеха. «А он?» «Ну что же он ответил?» «Мы все выпили изрядно вина». — Ай, Гаральд ответил. Ну, должно быть, это была какая-нибудь очень грубая шутка, потому что воины, сидевшие за столом, разразились громовым хохотом. Ярослав взглянул в ту сторону, и смех мало-помалу прекратился, впрочем, ненадолго. В гриднице делалось все шумнее и шумнее, мед развязывал языки. — И что же? — спросил опять старый князь.